Глава 24. Контакт с призраком взбодрил меня настолько, что о спокойном сне речи уже не шло. Я оделась и села в кресло в углу комнаты в ожидании появления страшной Ахелии Чилтон. Но шли минуты, часы, а никто не появлялся. Признаться, я даже немного расстроилась, ведь хотелось испытать свои силы в общении с этой легендарной дамочкой, которая свела с ума женщин нашей семьи. Я долго думала над словами Эсмонда и окончательно убедилась в том, что следовало послушать лекаря и поскорее изготовить амулет. Благо, деньги еще остались. По-хорошему, мне бы лечь да поспать, ведь с утра надо ехать в столицу, но я была слишком взвинчена. Потому решила прогуляться до темницы. Нару будить не стала и спустилась в подземелье одна. По пути проверила свекруху. Она мирно сопела в постели. Ничего не предвещало беды. Все поместье давно погрузилось в беспробудный сон, и я, словно привидение, прошмыгнула через холл на кухню, тихо набрала воды и еды в корзину, зажгла свечи и разбудила колдора села на стол напротив окошка и подождала, пока мужчина заберет корзину. «Приятного аппетита!» — пожелала я ему с улыбкой. «Приятно удивлен. Не думал, что ты меня сегодня посетишь» я заметила что его лицо покрылось грубой щетиной а светлые волосы сбились в грязные колтуны хорошо бы помыть пленника но как это сделать безопасно я пока не знала та в окошко не пролезет разве что маленькая ведерка и ковш а я не думала что меня сегодня посетит призрак дедушки Эсмонда. мне так хотелось поделиться с кем то этой новостью что не удержалась все равно эта информация из подземелья не выйдет реакция колдора Последовало незамедлительно. Он подскочил к окошку и вперился в меня озабоченным взглядом. «У Луэллы все так и начиналось!» — заорал он. «Не вздумай говорить с призраками, Джослин. Тронешься умом, закроешься в покоях, а я тут умру от голода!» Гадёныш, конечно, в первую очередь думал о собственной шкуре. «Раз уж ты заинтересован в моем ментальном здоровье, рассказывай, как это было у Луэллы». Он взглянул на меня с прищуром и замотал головой. «Ты не Джослин, так ведь?» Раскусил меня опекон Даже странно, что он раньше не догадался. Все же с ним я не всегда фильтровала речь. «С чего ты взял?» Скрестила я руки на груди и хитро улыбнулась. Сначала я думал, что Джослин умом тронулась, а сейчас догадался, что ты не она. Джослин лучше всех знала, что случилось с Лоэлой и как все начиналось. «Капитан — очевидность, ей-богу». «Ну, допустим», — считай, призналась. «Рассказывай, в награду получишь десерт и воду, чтобы помыться», — добавила бонусом к торгам. «Сначала расскажи, кто ты такая и как попала в ее тело». «Вот уж не в его положении требовать от меня исповеди. Как-нибудь в другой раз, если будет настроение». Игриво подмигнула этому любопытному гаду. «Рассказывай, а то больше не спущусь» пригрозила это случилось в день похорон родителей она потеряла амулет и проснулась среди ночи увидев дедушку заговорив с ним она закрылась в уборной и не выходила оттуда трое суток я пытался ей помочь вызвал лекаря но новый амулет больше не действовал мы силой вытащили ее в коридор но она убежала в покое матери с того дня она оттуда больше не выходила окончательно лишилась рассудка вот это и встала на этот путь кем бы ты ни была. Хоть записку оставь, что я тут сижу, а то потом некому будет меня вызволять». Стукнул он ногой со всей злости по металлической двери. «Хм...» Я задумалась и кое-что заподозрила. «С чего Элла вдруг потеряла амулет? Не ты ли руку к этому приложил?» «Голословное обвинение!» Возмутился он, громко заров. «Ничуть не удивлюсь, что так и было. Ты вовсе я не любил и хотел власти». «Думаешь, я не докопаюсь до истины?» Ухмыльнулась и встала со стула, чтобы ближе подойти к окошку. «Почему бы мне не спросить у дедушки Эсмонда? Вездесущие призраки должны знать правду». «Ты намного раньше с ума сойдешь, чем докопаешься до правды», расхохотался паршивый опекун, чем вывел меня из себя. «А еще, мне кажутся подозрительными обстоятельства смерти родителей», продолжала я, игнорируя его демонический хохот. «Не удивлюсь, что ты и к этому причастен». Стала я расхаживать по темному коридору, бросая взгляды на соседние пустые камеры. «Ничего ты никогда не докажешь», — выпалил он в сердцах, чем косвенно подтвердил свою вину. «Это ты никогда не докажешь, что хрупкая девушка обезвредила мага и удерживала его в темнице». Вступила я в перепалку. «Пусть не тешит себя пустыми надеждами. Я обязательно придумаю способ, как выйти сухой из воды». «Мне поможет герцог Бейфорд». Захотелось похвастаться вновь обретенными связями в высших кругах. Вот тогда колдер резко замолчал, а я остановилась напротив его камеры. Казалось, опекуна молнии поразила. Сначала я подумала, что это связано с упоминанием имени герцога, но потом я услышала за спиной тихие шаги. Обернулась и вспомнила, что забыла запереть дверь в подземелье на ключ, бросилась вверх по лестнице и настигла Карлоту прямо на выходе в холл. Похоже, она все это время стояла и слушала наш разговор. Я так испугалась, что женщине удастся вырваться и сбежать, что со всей дури повалила ее на пол и навалилась всем телом. «Помогите!» — заорала она, извиваясь подо мной змеей. Я скрутила ее руки за спиной и зажала рот ладонью. Нара! закричала я во весь голос, но на призыв откликнулся Бентон. Страж прибежал весь растрёпанный, в наспех накинутом сертуке, оголел меч и застыл над нами в недоумении. «Скорее, Завися Донару! нару, живее!» Подгоняла я, пока он метался из стороны в сторону. «Давай же, гадина, на меня напала!» Я держала ее из последних сил, чувствуя, как она впивается зубами в мой палец. Дури в этой женщине немало, но я готова терпеть любую боль, лишь бы обезвредить свекруху. Вскоре Бентон привел ошарашенную картиной нашей драки нару Рви, подол! указала я взглядом на ее сорочку. Мне срочно нужна была веревка, чтобы связать Карлото. Наконец экономка окончательно проснулась и начала действовать. Рванула ткань и связала руки женщине, а я увидела капли крови на каменном полу. Змея все же прокусила мне палец. Госпожа, склонился надо мной страж. Уходи, мы справимся. Бентон не мог ослушаться приказа и оставил нас одних. Только тогда я вырвала руку изо рта Карлотты. «Убивают! Они моего сына!» Не успела она договорить, как Нара засунула ей в рот кляп из вновь оторванного куска собственной сорочки. «Святая чаша! Что же теперь делать?» Заохала экономка, пока я связывала свекрухи ноги, в хлам перепачкавшись крови. «Потащили в темницу, пока Эми не проснулась». Карлоту было тяжелее тащить, чем ее сыночка, ведь она отчаянно сопротивлялась. Но мы справились. Под гневные крики Колдера мы заперли его мамашу в соседней камере и закрыли темницу на ключ. Только тогда я прижалась к стене, отдышалась и посмотрела на покосанный палец. «Ничего, мне с утра все равно к лекарю ехать?» Махнула я на травму рукой. Подлечим. «Что случилось?» Схватилась Нара за сердце и пошатнулась. Да и я, дура, дверь на ключ забыла запереть. А эту, чего черт понес в подземелье, не знаю. В общем, она узнала, что мы держим колдора в камере. Мне ничего не оставалось, как устранить свидетеля. Я тяжело вздохнула и с досадой скривилась, осознавая, что невольно совершила новое преступление.